Глава 19. Новоозерск оказался довольно жутким местом. Одно дело, когда ты встречаешь врага лицом к лицу, к такому можно привыкнуть. Те же энаки заставляют тебя нервничать в меру. Тут же все было иначе. Это место казалось неправильным, и оттого хотелось поскорее отсюда убраться. Наклонившись и коснувшись рукой земли, я попытался использовать чувство проклятого инженера, но никакого отклика не получил, отчего выходило, что проклятие, если и есть, то оно не пронизывает город. «Получается?» — нетерпеливо поинтересовалась Варвара. «Нет», — ответил я, — «может, я ошибся, и это вовсе не проклятый предмет». «Тогда что?» Я не ответил. «А что тут можно сказать? У меня даже предположений толковых на этот счет нет». «Это может быть чем угодно, просто нам везло, что в последнее время вся чертовщина в первую очередь связана с проклятиями, а так в бездне полно и других опасностей». Дреймас тем временем с важным видом расхаживал по округе, заходил в дома, заглядывал в окна. «Это дело рук Хессио», — в какой-то миг объявил он. «Я чую этого поганца, его подход, знаете ли». Когда Дреймас это произнес, мы с Варварой напряженно переглянулись. Если это и впрямь дело рук Хессио, то можно ожидать чего угодно, вряд ли у него здесь такая же власть, как во владениях короля, но мы на собственной шкуре убедились в том, что он весьма хитер и изобретателен. Другой вопрос в том, каким образом Хессио смог подготовить эту ловушку. Как узнал, что мы будем проезжать именно тут и именно сейчас? Если Хессио решит начать новую игру, то я пас, Варвара подняла руки, словно сдается. Не смешно, буркнула Марина. Механики по-прежнему возились с машинами, но, судя по их виду, ничего не получалось. Они даже залезли под капот машин неподалеку, чтобы позаимствовать часть деталей, но это уже скорее отчаянные меры, которые вряд ли что-то дадут. В любом случае мы тут застряли. Хэ тут, вновь заявил Дреймос, довольно скалясь и принюхиваясь к воздуху. «Ну еще бы, его же Анерис, как я понял, послала сюда именно для этого, решить эту проблему. И, возможно, благодаря здоровику я смогу с ней увидеться». «И он явно что-то задумал, знаете ли». «Вопрос, что именно?» — мрачно ответил я ему, продолжая поглядывать по сторонам. «Видимой опасности не было, но это может быть обманчиво. Я так или иначе ощущал чей-то взгляд на своей спине». «Мне непонятно, почему Хайсио хочет убить именно Стаса», сказала Марина, «не меня, Варвару или тебя». Последнее было обращено к бывшему неумирающему. «Затем же зачем так отчаянно пытался прикончить их двоих во время игры? Они связаны, знаете ли». «Больше нет», покачал я головой, «та связь давно разорвана». «Если бы это на самом деле было так, то ты бы не мог взаимодействовать с проклятиями, стаса крайне серьезно заявил Дреймос. Он редко бывает серьезен, предпочитая отшучиваться, но сейчас в этом не было ни малейших сомнений. «Как я тебе сказал у тайника Герана, то, что ты сделал под силу только вестником. Хочешь сказать, что я превратился в пятого проклятого вестника?» «Это было не смешно». «Нет, селенок для такого пока маловато. Не дорос еще», — осклабился он. «Даже я бы при определенном желании смог бы тебя прикончить, а я-то был всего лишь одним из воинов Нью-Йорда. Но в потенциале, может, через сотню-другую лет, ты действительно сможешь им стать, если доживешь, знаешь ли». Девушки тоже слышали его слова и теперь внимательно смотрели на меня. Марина со смесью восхищения и обеспокоенности, а вот Варвара вполне корыстна скорее всего, прикидывала, как меня лучше использовать во вновь открывшихся перспективах. И я даже могу ей это позволить в разумных пределах, если это по итогу будет на руку мне и моей гильдии. Если это правда Хэсио и ему нужен я, то попробую его выманить, немного подумав, решил я. «Как?» – заинтересовалась Варвара. «Прогуляюсь по городу один». «Нет, это слишком опасно», — возразила Марина, да и Варвара нахмурилась, недовольно поджав губы. Ей эта идея тоже казалась самоубийственной, так можно лишиться возможностей нового дохода в лице меня. дреймос напротив, вернул себе благодушный вид и добродушно хлопнул меня по плечу. «Тоже считаю, что это плохая идея», — согласилась Варвара. «Есть идея получше, скорости мне это станет сложнее». «Если есть шанс выманить его сейчас, то лучше поторопиться и сделать это», — настаивал я. В конце концов им пришлось согласиться. Дреймас сказал, что тоже пойдет, но постарается держаться позади метрах в ста. Варвара решила, что отправится с ним, а вот Марину было решено оставить с Пьером для поддержки. Мало ли что может случиться, новичков необходимо защищать. И вот спустя 10 минут я в полном одиночестве шел по затянутой туманам улице. Не успел пройти и двадцати метров, как очертания автомобилей позади расплылись, а вскоре затихли и голоса механиков. «Было решено, что я пойду по центральной улице вплоть до выезда из города, затем поверну налево и выйду на параллельную, более узкую улицу, и пойду в обратном направлении, и в конце концов вернусь к своим. Навскидку этот круг займет около часа, и все это время на расстоянии от меня должны будут идти Дреймас и Варвара». Несмотря на волнение последней, я был удивительно спокоен. Это реальный мир, а не проклятое подземелье, и тут наш противник не сможет диктовать свои законы. И раз Дреймос почему-то уверен, что сможет его убить, то и у меня есть вполне неплохие шансы на это. После всего пережитого я точно не слабее этого бывшего неумирающего. Я шел по этим пустынным улочкам, прислушиваясь к окружению, к малейшему шороху, выискивая опасность и поглаживая рукоять кинжала, который заработал во время игры. Пришел черед воткнуть этот самый кинжал Хайсио в глотку и несколько раз провернуть для убедительности. До выезда из города я прошел без каких-либо проблем. Туман по-прежнему держал определенную дистанцию, позволяющую разглядывать окружение, пусть и не слишком далеко. Поворачивая направо, бросил взгляд назад, но не заметил никаких признаков Дреймаса и Варвары. Не став сильно заострять на этом внимание, продолжил путь. Они знают мой маршрут, а Варвара, если что, вполне способна меня найти в любой момент, благодаря магической метке, которую поставила перед моим отбытием. Все же о таких вещах мы подумали заранее, как раз учитывая необычность тумана. Теперь она сможет найти меня даже в другом мире, как это было с кружкой. Идущую перпендикулярно улицу я миновал без каких-либо проблем, и вышел на дорогу, что шла параллельно. Остановившись на перекрестке, покрутил головой и прислушался к звукам, нет ли чего-нибудь подозрительного, но быстро понял, что все тихо. Такое чувство, что в городе даже монстров бездны нет. Неужели Хессио упустит такой удачный шанс со мной разобраться? Я один, без прикрытия, бери Крайне необдуманно с его стороны. Из мыслей меня выдернула фигура, возникшая впереди. Она была размыта туманом, но это явно был человек. Кто-то из своих? Вряд ли. Я медленно вытащил из-за пояса кинжал и сделал шаг вперед. Фигура впереди тоже сделала шаг навстречу. Мы приближались друг к другу, а когда туман разошелся, и я смог рассмотреть, кто же передо мной, то невольно замер. «Анерис?» «Привет, Стас», — ответила она, печально улыбнувшись. Проклятый вестник была такой же, какой я ее запомнил в миг нашего разделения, разве что выглядела гораздо более печальной. Это невозможно, я чувствовал, как сердце сильнее забилось в груди, а пальцы крепче сжали рукоять кинжала. Это не может быть она, это все какой-то трюк Хэсио, я уверен. И все же ее вид заставлял все внутри трепетать. «Рад, что ты в порядке», — сказала она и на какой-то миг ее лицо приняло то выражение, как когда она была Артемидой. Маска отстраненности дрогнула, но девушка очень быстро вернула себе более привычный вид. «Ты не можешь быть, Анейрис, она где-то там», — я указал рукой в неопределенном направлении. «Собирает свои древние армии. Хватит этих игр, Хессио!» Анейрис несколько мгновений полными тоски глазами смотрела на меня, а затем растаяла превратилась в сгусток тумана, растворившийся в окружении. «Да я еще только начал, Стас», послышался голос чуть со стороны, и впервые я столкнулся с этим существом лицом к лицу. В прошлый раз настоящего Хессио я видел лишь краем глаза. Первое, что приходит в голову, глядя на это существо, — гоблин, ну или уж очень высушенный и худой орк. У Хессио была зеленая кожа, крупный нос, и крупные уши, концы которых загибались вперед. Крупные желтые глаза с вертикальным зрачком смотрели на меня со смесью ненависти и презрения. Облачен он был в невзрачный черный плащ с капюшоном, последний, впрочем, был сброшен, чтобы открыть голову. Во время игры Хессио обращался к нам через статуи, огромные и внушающие уважение, в то время как оригинал казался жалким и каким-то даже хилым. Не похоже, чтобы он был глубоким стариком, но держался именно так. «Знал бы ты, как я тебя ненавижу!» Прошипел он, уставившись на меня своими желтыми глазами. «Догадываюсь». «Нет, не догадываешься, но очень скоро ты сполна прочувствуешь мою ярость». Он действительно меня ненавидел. Так сильно, что его буквально трясло от этой ненависти. Она не должна была обрести свободу. «Она должна была оставаться моей, слышишь, моей, навсегда!» «Так вот в чем дело!» Это было настолько удивительно просто и банально, что я не мог в это поверить. Хессио по-своему, в возвращенной манере, любил Анейрис, и, судя по всей этой ярости, вестник эту любовь не разделяла. «Она тебя отвергла, и ты из-за этого тысячи лет держал ее в клетке. Ну ты и ничтожество!» Если раньше только глаза его пололи ненавистью, то теперь она отразилась и на его лице. Хэссио зашипел, словно змея, обнажая мелкие острые зубы. «Думаешь, что все понимаешь? Думаешь, что все знаешь? Я был самым преданным из ее соратников. Я бился в сотнях сражений. И вот что получил за то, что осмелился показать свои чувства». Хэссю откинул плащ, продемонстрировав ноги, а вернее механические устройства, что их заменяли от колена и ниже. Она хорошо манипулирует людьми. Считаешь, что она тебя любит? Ее сердце — глыба вечного льда, человек. Я молчал, смотря на него со снисходительной жалостью. «Я хочу предложить тебе сделку», — вдруг заявил этот мерзкий монстр. «Помоги мне вернуть ее обратно в темницу. Помочь тебе ее запечатать?» Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться вслух. «Да, тогда я оставлю тебя в живых, тебя и твоих людей. И как же ты хочешь это сделать?» – заинтересовался я. «Она же гораздо сильнее тебя». «Вы с ней все еще связаны. Пусть она и попыталась разорвать эту связь, но она все еще существует. Я могу усилить ее на какое-то время, и это вынудит Аннерис последовать за тобой. После все вернется на круги своя». Она займет свой трон в замке, а ты вернешься в свой мир. Вначале мне стало еще более смешно от такого нелепого и абсурдного предложения, а затем я осмыслил его. Вновь оказаться связанным с Анерис, заставить ее прийти ко мне саму, что если воспользоваться предложением, а затем предать Хессио, не дав ловушке захлопнуться? Нет, в конце концов ответил я, я любил Анерис и не собирался против ее воли устраивать такое. Как она отнесется к тому, что я восстановлю узы, которые она разорвала? Скорее всего, как очередную цепь, что одели ей на шею после долгого плена. Я не могу так с ней поступить. Хэсио не разозлился, напротив, словно обрадовался услышанному. Что ж, в таком случае готовься расхлебывать последствия. Зловеще улыбнулся Хэсио и резко отступил, скрываясь в тумане, а я ощутил острый укол тревоги.